Глава 16. Беседа у Пайковые. «Из Франции приходят очень плохие новости», — сказал полковник Пайковый, стряхивая с пальто сигарный пепел. «Я слышал, как Уинстон Черчилль произнес эти же самые слова во время последней войны. Он умел говорить просто и лаконично, это производило сильное впечатление». Он говорил только то, что нам нужно было знать. С тех пор прошло много времени, но сегодня я снова произношу эти слова. Из Франции приходят очень плохие новости. Он кашлянул, стряхнул с пальто остатки пепла и продолжил. «Новости из Италии не лучше. Думаю, и из России они наверняка были бы очень плохими» если бы русские сообщали о положении дел в своей стране. У них тоже толпы студентов бесчинствуют на улицах, бьют витрины и громят посольство. Очень плохие новости приходят из Египта, Иерусалима и Сирии. Но то, что происходит там, в порядке вещей, и по этому поводу нам не стоит беспокоиться. Новости из Аргентины я назвал бы странными. В самом деле, очень странная новость. Аргентина, Бразилия и Куба объединились и назвали себя Федеративными штатами золотой молодежи или что-то в этом роде. Они имеют армию хорошо обученную, хорошо вооруженную, возглавляемую опытными командирами. У них есть самолеты, бомбы и еще бог знает что. Что еще хуже. Большинство из них, похоже, умеет обращаться со всем этим. И еще эта поющая толпа. Современные песни, народные песни, забытые боевые гимны. Они расхаживают подобно армии спасения. Не подумайте, будто я кощунствую. Я не имею ничего против армии спасения. Они делают благое дело. А эти девушки в шляпках просто прелесть. После некоторой паузы он заговорил вновь. «Я слышал, нечто в этом роде происходит также в цивилизованных странах. И началось все с нас. Полагаю, некоторых из нас еще можно назвать цивилизованными людьми. На днях один политик заявил, мы замечательная нация, главным образом потому, что отличаемся терпимостью. У нас проводятся демонстрации, мы крушим все подряд и бьем всех подряд, если не находим лучшего занятия и отказываемся от наших высоких моральных устоев, избавляясь от большей части нашей одежды. Не знаю, понимал ли он, что говорил, политики редко понимают это, но они умеют быть убедительными. Именно поэтому они и политики. Он замолчал и взглянул на человека, с которым беседовал. «Да, картина довольно безрадостная», — сказал сэр Джордж Пэкхэм. «В это трудно поверить, и это вызывает тревогу. Если бы только было можно...» «Какие у вас еще новости?» «По-вашему, этого мало?» «Вам трудно угодить. Мир вот-вот захлестнет волна анархии. Какие еще новости вам нужны?» Но ведь наверняка еще можно что-то предпринять. Это не так просто, как вам представляется. Слезоточивый газ способен на время остановить толпу и дать полиции передышку. И разумеется, у нас есть бактериологическое оружие, атомные бомбы и прочие средства массового уничтожения. Как вы думаете, что произойдет, если мы начнем использовать все это? Массовое убийство шествующих по улицам юношей и девушек, сидящих дома пенсионеров и домохозяек, а также некоторых напыщенных политиков. В тот самый момент, когда они будут говорить, что у нас еще никогда ничего не получалось так хорошо, и в дополнение к этому нас с вами. Ха-ха-ха! Да, и если вас интересуют только новости, я так понимаю... У вас есть собственные свежие новости, поступившие сегодня. Строго секретные новости из Германии. Сам Гер Генрих Шпис. «Черт возьми, как вы узнали об этом? Это же большая тайна!» «Мы здесь знаем все», — ответил полковник Пайковый и добавил свою традиционную присказку. «Для этого мы и существуем». Немного помолчав, он спросил. «Кажется, собираются привести какого-то доктора?» «Да, доктора Райхарта. Насколько я понимаю, это выдающийся ученый». «Нет, он врач. Лечит психов в сумасшедшем доме». «О боже! Психиатр?» «Вероятно. В сумасшедших домах, как правило, работают психиатры стало быть, его привезут, чтобы он освидетельствовал некоторых наших юных смутьянов. Они напичканы немецкой философией, философией власти черных, философией покойных французских писателей и так далее. Может быть, его попросят освидетельствовать кое-кого из наших светил юриспруденции, председательствующих в судах, которые утверждают, что нам следует проявлять крайнюю осторожность в своих действиях, дабы не уязвить самолюбие молодого человека, поскольку ему, возможно, приходится зарабатывать себе на жизнь. Нам было бы спокойнее, если бы им всем предоставили государственное пособие, чтобы они разошлись по домам и продолжали читать книги по философии, сидя без работы. Однако я отстал от времени и сознаю это можете мне об этом не говорить». «Необходимо принимать во внимание новые способы мышления», — сказал сэр Джордж Пекхэм. «Я чувствую, точнее надеюсь, это так трудно выразить словами». «Видимо, вы очень озабочены отысканием того, что так трудно выразить словами», — заметил полковник Пайковый. В этот момент зазвонил телефон. Полковник снял трубку, поднес ее к уху и спустя несколько секунд передал сэру Джорджу. «Я слушаю», — сказал тот в трубку. «Да, я согласен. Полагаю, нет-нет, не Министерство внутренних дел. Нет, вы имеете в виду частным образом. Думаю, нам лучше использовать...» Сэр Джордж с опаской огляделся. «В этой комнате нет жучков». С улыбкой произнес полковник Пайковый. «Кодовые слова «Голубой Дунай», — хрипло прошептал в трубку сэр Джордж Пекхэм. «Да, да. Я приведу с собой Пайковые. Да, конечно. Да, скажите, что с вашей точки зрения его присутствие необходимо. Но помните, встреча носит сугубо частный характер». «В таком случае мы не сможем воспользоваться моим автомобилем», — сказал Пайковый. «Он слишком приметен». «Генри Хоршем заедет за нами на «Фольксвагене».» «Замечательно», — сказал полковник Пайковый. «Все это очень интересно». «Вы не хотите...» — сэр Джордж запнулся. «Не хочу что». «Я хочу сказать, если вы не возражаете...» «Не хотите ли воспользоваться щеткой?» «А, вы об этом?» Полковник слегка стукнул рукой по своему плечу. Вверх поднялось облако сигарного пепла, и сэр Джордж закашлялся. «Нэнни!» — крикнул Пайковой, нажимая кнопку звонка. С прытью джина, вызываемого из лампы Аладдина, в комнате появилась женщина средних лет со щеткой в руке. «Пожалуйста, задержите дыхание, сэр Джордж. Этот состав обладает довольно резким запахом. И вообще, вам лучше выйти из комнаты», — сказала она, и, открыв дверь, принялась чистить щеткой костюм Пайковая. «Как они мне надоели», — проворчал полковник. «Им непременно нужно, чтобы человек выглядел словно манекен в парикмахерской». «Я бы не сказала, что вы похожи на манекен, полковник Пайковый». Вы-то уже привыкли к процедуре, а министр страдает астмой. Он сам виноват в этом, поскольку не следил за чистотой воздуха на улицах Лондона. Итак, сэр Джордж, поедем и послушаем, что скажет наш немецкий друг. Похоже, дело не терпит отлагательств.